Глава тридцать первая. Мика. Мне никогда не было так больно. За себя точно нет. А от одного взгляда на Яна я как будто умираю внутри. Ощущаю жжение и холод в груди, мурашки и болючие иголки в кончиках пальцев. Кажется, что все нервы оголены, будто сердце режут без наркоза. Боже, Бессонов спокоен. Третий день подряд он ведет себя очень сдержанно и тихо, и от этого мне еще больнее. Он похож на ходячий труп. Не спит и не ест, почти не разговаривает, а если и говорит, то лишь короткими фразами вроде «да» и «нет». «Проведи рукой перед лицом» даже не моргнет. И теперь я хорошо понимаю смысл выражения «будто выкачали всю жизнь». Ян все время смотрит куда-то в пол, и руки у него свисают вдоль тела, как ненужные. Я обняла его сегодня, а он так и стоял, не шелохнувшись. Ян не плачет, не идет на контакт. Ушел в себя. Кого он сейчас ненавидит? В ситуации с моим папой я чувствовала ненависть именно к себе за собственное бессилие. Это то, что зудело под кожей. Не спасла, не уберегла, не помогла, не оказалась рядом. А Ян? Он заслуживал хотя бы успеть. Я знала, что все плохо, понимала, к чему идет но молилась и молилась без остановки, чтобы он успел. Видимо, Бог оказался занят другими делами и не услышал меня. Моя мама говорит, что он с Наташей и без того прощался слишком много раз, что он должен это пережить. Но кому он должен? Я верю, что мама знает, о чем говорит, потому что бабушка умерла очень и очень внезапно, и они с мамой не успели помириться после глупой ссоры. Спор был из-за курятника, который мама предлагала снести, чтобы бабушка не надрывалась из-за десятка свежих яиц в неделю. Понимаю, что многие лишены и этой возможности — в последний раз подержать любимого человека за теплую ладонь. Но все равно считаю, сколько раз не скажи «прощай», этого всегда было и будет недостаточно. И слава богу, так считаю не я одна. Ян зря думал и думает, что никому не нужен. «Да, он вернулся с загипсованной ногой и трещиной в ребрах, о которой я догадалась, крепко обняв и выбив из него сдавленное полегче. Да, он грустный, разбитый, неразговорчивый и вообще не образец лучшего друга, но тем не менее его любят. Такого, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками. И ему не приходится самому разбираться с организацией похорон. Этим занимается его отец» а на похороны приходят, кажется, все без исключения. Савва и Денис стоят по обе стороны от него, как два телохранителя, и молча удерживают. Ян оступается на костылях, когда первые горсти земли летят вниз, а парни не дают ему упасть. Они и все другие члены стаи, вся команда. Пришла даже Софа, в черных очках. Она мнется с ноги на ногу позади толпы, но, наверное, тоже хочет, чтобы Бессонов просто знал. Она рядом. Я уверена, это много значит для него. Он осознает это не сейчас, а чуть позже, когда болевой шок пройдет, когда схлынет адреналин, бьющий по венам из-за принятия ужасной правды, когда Ян отпустит защиту и позволит реальной боли пробраться в сердце, чтобы со временем перемолоть ее в труху и жить дальше. Вот тогда он поймет, насколько это ценно. Ян не прав. Он все еще вожак, даже если не считает себя таковым. Его ценят и любят. Его будут помнить, когда он уйдет. Парни так и сказали ему, перед тем, как оставили одного у гранитного памятника с Наташиным именем, и после того, как молча обняли толпой. «Ты не забывай своих слов. Кто единожды волк, волк на всю жизнь», говорит Илья за всех, вместо бесконечных соболезнований. И звучит это так по-особенному, будто ребята на самом деле крепкое братство, единый организм. «Мне повезло меньше». Я никогда не чувствовала ничего подобного. Обращайся. Всегда. Поможем, чем сможем. Это коротко, односложно, но более емко, чем речь, которую, судя по фильмам, обычно толкают с кафедры в католической церкви. Это объясняет все. Мы не стая. Мы друзья. Илья хлопает Яна по плечу и не ждет ответа. Кивает и уходит. Из него получится хороший капитан. Первое, что я слышу от любимого Бессонова. Но боюсь даже улыбнуться, поддержать, коснуться пальцами тыльной стороны его руки или невесомо погладить. Он кажется мне далеким, как никогда, хоть и стоит в десятке сантиметров от меня. Это ужасающее чувство потери не отпускает. Рыдающая на взрыв природа обрушивается на нас проливным дождем. Тучи сгущаются. Во всех смыслах. Дождь — это ведь знак? Тогда что он, черт возьми, значит? Наш вечный саундтрек, которому я тихо подвываю сквозь сжатые губы. Я боюсь. Мне страшно даже в глаза Яну взглянуть. Я боюсь увидеть ответ в них. Я боюсь все понять. Поэтому просто прячу нас под зонтом, чтобы не промокнуть до нитки, пока Бессонов буравит взглядом размокшую землю и готовится оставить маму. Теперь уже навсегда. Немногим позже, неловко попрощавшись с Яном и его отцом и разойдясь по разные стороны смежной стены в доме, я снова не нахожу себе места. Весь день до вечера я выглядываю из окна в надежде на... Что? Не знаю, черт возьми. Я пытаюсь поймать Яна, понять, что с ним происходит, пока я схожу с ума, но он не появляется во дворе, а его машина намертво приросла к парковке перед крыльцом. За стеной слишком тихо, чтобы я чувствовала себя спокойнее. Я то и дело подхожу к ней и прислушиваюсь, мечтая услышать хоть что-то. Он ведь там, всего в нескольких метрах от меня. Что он делает? Лежит на кровати и смотрит в потолок? Лучше бы крушил все и кричал, ругался. Так я хотя бы была уверена, что он жив, что с ним все обязательно будет в порядке. Когда-нибудь точно будет. Но вместо этого тишина разъедает мою нервную систему, как серная кислота. Стремительно и безвозвратно. Молчит его вечно не дающая покоя колонка. Молчит мой телефон. Молчит даже сердце. Оно должно биться, а вместо этого еле трепыхается в груди, как уставшая, замученная погоней птица, которую заперли в клетке умирать. К вечеру на моих ладонях и предплечьях остаются уже не исчезающие следы от ногтей. Я сама не замечаю, что так сильно впиваюсь ими в кожу. Я не чувствую боли. Мне кажется, я уже не чувствую ничего. Даже запаха ванили, которую добавила в черничный пирог, чтобы в этот раз все вышло правильно. Чахну над ним. Увидаю. Если бы я была красивой розой из Наташного сада, то к этому моменту растеряла бы лепестки. Почти все. Остается последний, что висит на тонком стебле, как один процент на уже умирающем телефоне, когда ждешь очень важный звонок. Последняя капля надежды надолго и счастливо. Она ускользает, как автобус, отъезжающий с остановки, за которым ты бежишь, задыхаясь. Как уходит воздух сквозь плотно сжатые губы, когда находишься под водой. Но ты терпишь. Легкие горят огнем, горло першит, ты уже задыхаешься, но терпишь. Обязательно сдашься через три, два, но один еще не наступило. Мурашки разбегаются от шеи по позвоночнику вниз, заставляя шевелиться даже самые мелкие волоски на теле. Я знаю о разговоре Яна с отцом. Его папа говорил с ним при мне, когда мы ехали с похорон. Знаю, что он позвал сына с собой, что хотел бы попробовать общаться, даже что посещал многие его игры. Сейчас и раньше. Мне, конечно, непонятны их отношения. Я никогда не пойму. Зачем таить обиды и так долго ждать, наблюдать издалека, когда можешь быть ближе, обнять человека? Ладно, я не понимала до этого момента, потому что сейчас поступаю именно так. Держусь на расстоянии и просто приглядываю за Яном. Но суть не в этом. Я знаю, что отец позвал его с собой, и Яну едет. Это его шанс. Конечно, он должен уехать. Здесь никаких сомнений. У него впереди великое будущее. Бессонов обязательно станет успешным, известным и сорвет с неба все звезды. А я? Что я? У меня впереди еще два года учебы, за которые я должна хоть как-то разобраться в себе. У меня папа, я его не брошу. Они с мамой как раз должны вернуться сегодня из клиники домой. Сейчас я не могу никуда ехать. Да и зовет ли меня кто-то? Вот вам и самый главный аргумент. Но если представить жизнь Яна в Израиле, то какое место там уготовано для меня? Он будет проходить реабилитацию, большую часть времени проводить в специальном лечебном центре и на тренировках. А что буду делать я? В незнакомой стране? С незнакомыми людьми? На какие деньги, в конце-то концов? В расстроенных чувствах листаю на телефоне новости, то и дело проверяю сообщения и даже захожу в почту. А здесь столько всего, кроме того, что нужно. Скидки, Акции, кассовые чеки, обещание выиграть миллион, поздравления от издательства. Что? Мой палец зависает над экраном, но так дрожит, что одним легким касанием я случайно открываю письмо. Глазами бегаю по строчкам, читаю и не понимаю. Это какой-то розыгрыш? Я не верю словам, которые вижу перед собой. Меня поздравляют. Да, поздравляют с тем, что я попала в шорт-лист конкурса народного перевода благодарят за ссылки на готовые переводы, размещенные в интернете, и просят выполнить все условия. Но это же... Это ведь... Боже, да я и мечтать не смела о таком. Мне нужно выслать перевод фрагмента, который я давным-давно сделала и сохранила на рабочем столе, и я получу шанс сотрудничать с издательством. Мысли закручиваются в тугую спираль, они давят на лоб, даже хмурюсь от этого. Если я не отправляла письмо со ссылками то это мог сделать только один человек, который обо всем знал. Вика Медведева. С ней вместе мы начинали заниматься переводами. Но зачем? Ведомая порывом, я хочу ей написать, спросить, узнать, может быть, даже поблагодарить. Или нет? Останавливаю себя и выдыхаю. Я все еще не готова простить. Не хочу. Может, и не соберусь после всего. Наверное, я не умею прощать. Ян в этом плане гораздо лучше меня. Он лучше меня во всем. Сглотнув комок в горле, я выпускаю слезы на волю. Смешно, что именно это, казалось бы, славная новость вызывает у меня слезы. Но теперь их не остановить. Они текут и текут. Жалят, кусают щеки и губы, затекают за воротник футболки и раздражают глаза. Они меня душат. Я отбивалась от этой мысли. Но именно сейчас почему-то по-настоящему осознаю, что Яну едет. Десять недель — это ведь не так много. Десять недель — это вечность, за которую можно постареть. Я боюсь оставаться без него. Нужда в нем рвет на части мое сердце. Я боюсь рассыпаться на куски. Глупости, конечно, говорю. Земля не перестанет вращаться после отъезда Бессонова. Жару за окном не сменят сибирские холода. Мое сердце не остановится. Если вдруг, конечно, меня не хватит какой-нибудь ранний инфаркт. И я утрирую, знаю, но как же точно это описывает, что я чувствую на душе? Я рассыпаюсь без него. Вроде бы совсем недавно я страдала из-за того, что Ян улетает на соревнования, и мы не увидимся несколько дней. Мы целовались, пока таксист не надорвал гудок, и это было буквально неделю назад. А кажется, прошла целая вечность. Время рядом с ним вообще не поддается никаким законам. Когда совсем темнеет, я каждую новую минуту собираюсь с силами, чтобы навестить Яна. Пройти 12 шагов до его двери, постучать и хотя бы крепко обнять. Даже если не обнять, то отнести остывший пирог. Уверена, он ничего не ел. Гипнотизирую секундную стрелку на часах и с каждым новым ее оборотом обещаю сдвинуться с места. Прихожу в себя только когда в окна бьет яркий свет фар и вспоминаю, что мама должна вернуться из лечебницы вместе с папой. Приоткрываю штору, уже готовлюсь улыбнуться хотя бы чему-то хорошему в моей жизни, но, к моему удивлению, из арендованного «Пежо» мама выходит одна. Что случилось? Я сразу ожидаю худшего. Особенно, когда вижу Яна, тараном прущего на нее. Мигом подбираюсь, стираю рукавом слезы, бегу в коридор, Прыгаю в кеды, открываю дверь, выскакиваю на улицу. Если со мной связывается мой адвокат, это не шутки. Ему мало того, что он уже натворил. Подойдя ближе, я останавливаюсь за спиной Бессонова. Мама хмурится, заметив меня, а он чуть дергает подбородком в мою сторону, но не оборачивается. Не смотрит на меня, будто я чертова горгона-медуза, от одного взгляда на которую он обратится в дурацкий камень. «Где папа?» Спрашиваю, а от злости даже уши закладывает. Но при этом интонация ползет вверх. Точно я вот-вот сорвусь на плач. Мама переводит взгляд с меня на Яна и обратно. Несколько раз. «У Саши!» — вздыхает как-то обреченно. Я устала их слушать, приехала домой. Он вернется, когда закончит. Что он там делает? Напрягаюсь, даже сглатываю с трудом. Что он забыл у адвоката? и почему мама бросает непонятные взгляды на Яна. Я делаю последние шаги, которые приближают меня к нему. Пальцы невольно тянутся коснуться его сильных рук, исполосованных от напряжения веревками вен. Тех самых рук, которыми он так крепко обнимал меня. Я вклиниваюсь между ними, вижу, как у Бессонова двигается челюсть, как напряженно дергается кадык, как он поджимает губы. Что я упустила? Они оба определенно знают больше меня. Но Ян молчит, хотя четко обозначившиеся скулы сами говорят за него. Насколько я поняла, дело будет пересмотрено из-за... Я невольно ахую. Боже, конечно. Как я могла об этом не подумать? Наташа умерла, и это ужасно. Это разбивает мне сердце, но... Я совсем забыла, что это может значить для папы. Тяжкий вред и смерть, пусть и по неосторожности, Это ведь разные статьи Уголовного кодекса и разное наказание. Мам, ему продлят условный срок? Его хотят посадить? Страх подбирается и сдавливает мое горло, отчего я заикаюсь. Он хочет сознаться, выдыхает мама, и совсем не похоже, чтобы ей это было безразлично. Что? Мне кажется, я умираю от ее слов, потому что перед глазами на перемотке проносятся жуткие картинки. Папа за решеткой его сгорбленная спина и поникшие плечи, пустой взгляд и... Пусть не страдает ерундой, а? Слышу я позади себя, и мы с мамой одновременно поворачиваем головы к Яну. Никому не нужно его странное благородство. Я вроде бы и понимаю. Очень хочу верить, что понимаю смысл сказанных им слов, но все равно чувствую растерянность. Ян не хочет, чтобы отец осознавался? Молодой человек, выражайтесь, пожалуйста... Мама не сердится, но пытается контролировать ситуацию, что ей явно не под силу. Ян не слышит ее. Или не слушает. Если он сознается, у Мики будут проблемы. Он что, не слышал о свидетельстве? Бессонов говорит столь обыденно раздраженным тоном, словно бурчит из-за дождя, который испачкал его только что намытую машину. Он говорит обо мне, но так, будто меня здесь нет. Это пугает. Ян! Осмеливаюсь я подать голос и почти касаюсь его, уверенно, горячей кожи холодными пальцами. Я все сказал. Звучит уже злее в ответ, и я убираю руку, будто слишком близко поднесла ее к огню и могу обжечься. Он все еще не смотрит на меня, а его злость растет, как температура на градуснике, опущенном в кипяток. Эгоистичный ублюдок! Его замучила совесть, и он решил очистить душонку, чтобы попасть в рай? Так вот, ни хрена у него не выйдет. «Пусть несет свой гребаный крест до конца!» Последние слова Бессонов выплевывает точно пули, которые свистят у меня над ухом, проходя по касательной. Но я стою неподвижно, потому что они не задевают меня и потому что он имеет на это полное право. Маму с того света его признание не вернет. Так в чем смысл? Он успокаивается, мотает головой и становится... «Грустным» — неподходящее слово. «Безотрадный». На это прилагательное я как как-то раз наткнулась, когда занималась переводом. Значение. Не содержащие радости. Так вот, в Яне будто не остается ничего. Я серьезно. Повторяет он не то для нас, не то для себя. Пусть мучается этим выбором до конца. Его. Дней. Ян тычет пальцем куда-то в воздух. Все три раза, когда делает красноречивые паузы. Мне очень жаль. Произносит мама то, что я совсем не думала от нее услышать. И я даже вздрагиваю от неожиданности, потому что слишком пристально разглядывала профиль Яна. Жаль, что все так вышло. Его кивок, короткий, небрежный и угрюмый. Я уезжаю. Утром. Не сразу понимаю, что Ян обращается ко мне. Думала, он так и будет делать вид, что меня не существует. Встречаюсь с его взглядом и теряюсь в шторме, бушующем в нем. Меня будто накрывает огромной волной. Пена забивается в рот, и хочется кашлять, чтобы продышаться. Но вместо этого я бесполезно хлопаю губами, лишь усугубляя ситуацию. Тону. захлебываюсь, В нем. Хотела ведь спросить сама, словно мне было бы легче от этого. Словно я сумела бы подготовиться, предвосхитить, справиться. И тогда это не разбило бы мне сердце. Хорошо. В противовес словам я мотаю головой, отрицая происходящее. Мотаю с такой силой, что могу, кажется, лишиться ее. Ничего хорошего. Это правильное решение. Говорю, игнорируя скрежет сердце, которое пытается просочиться сквозь ребра и вырваться наружу, чтобы сказать правду, чтобы признаться, как сильно Ян мне нужен. Говорю, давясь шипами в горле. И не делаю шага к нему. Стою на месте рядом с мамой, и мы обе смотрим вслед его удаляющемуся силуэту.